Глава седьмая. Виктор Ден Лаосса. Виктор, ты в своем уме? Поинтересовалась Иден, попытавшись оттолкнуть меня. Разве тебе не надоело быть одной? Почему ты не хочешь открыть свое сердце для кого-то? Спросил, не желая отпускать ее. Потому что оно занято. Угомонись и отпусти меня сейчас же. Не могу. «Ты нужна мне, Эйди!» — прошептал ей на ухо и коснулся губами шеи. «Виктор! Не сопротивляйся, Эйди! Я смогу сделать тебя счастливой!» Чуть отстранился, чтобы заглянуть ей в глаза и попытаться убедить, что мы нужны друг другу. Разве два несчастных сердца не могут, наконец, обрести счастье? Шлёп! Отрезвляющая пощучина и образ какой-то девушки. Такой далёкий, едва ощутимый. Кажется, я знаю её. Русые волосы, едва заметные веснушки на носу, разноцветные глаза и ужасный характер. Да, она способна довести до ручки кого угодно. Кто она? Эвелин? Эвелин. Эви. Моя Эви. Эви. Округлил глаза и шарахнулся от Идым, случайно зацепив горшок с круглолистным раздаренным. Он упал на пол и разлетелся на осколки вместе с действием непонятного преворота. Протрезвел? спросил Аттиер, скрестив руки на груди. Легче? Почувствовал на себе последствия мощного очищающего заклинания, словно кожу живьем содрали. Спасибо. определенно легче, ответил ей при помощи одного из артефактов, что все время носил с собой, запустил несколько небольших шариков, которые стали быстро раскручиваться по спирали, изучая все вокруг. Если они столкнутся с каким-либо остаточным эффектом магического воздействия, то сменят цвет и вернутся ко мне. Но они отлетели буквально на метр и просто растворились в воздухе. разрядив артефакт в ноль. Никогда еще с подобным не сталкивался. Обычно действия заряда хватало на несколько километров. «Кто пытался на нас наслать приворот? Что это вообще за бред? Как я мог почувствовать такое притяжение к этой... женщине? К кому угодно, но не к ней же?» «Это хорошо», — Идан едва заметно кивнула и добавила. Я пришла извиниться за то, что наговорила тебе недавно. На самом деле я вижу, как ты печёшься о своей невесте, но действительно считаю, что ты основательно перегибаешь палку. Я не в обиде, потому что действительно делаю то, что считаю нужным. Я переживаю за неё, Иди. Расскажи мне, что вы делали в Сизых горах. Как вообще получилось, что Эйвелин отправилась туда с тобой? Она пришла ко мне и попросила помочь добыть горный хрусталь. Чтобы контролировать силу, объяснять, почему не обратилась к тебе, или сам догадаешься? Потому что я считаю, что ей помогут только лекари. Пожал плечами, озвучив очевидное. Ну вот. А еще ты бываешь крайне упертым, и спорить с тобой становится совершенно бесполезно, ровно так же, как и с ней. Вы действительно стоите друг друга, Вик. Она ухмыльнулась и пахлобила меня по плечу, словно стараясь поддержать. а затем присела и принялась собирать осколки от разбившегося горшка. А я взял другой горшочек и наполнил его дерном, чтобы осторожно пересадить пострадавшее растение. В этот момент проклятый Ромео промчался мимо нас и с разбегу занырнул прямо под ветви цепалаты — хищного растения, чем-то отдаленно напоминающего истру. Да чтоб тебе пусто было, мешок мохнатый! А вот бы она его преддушила!» Чтобы он больше не нервировал меня. Она же его сожрет, воскликнула Тьер и рванула туда. Мяу! Донеслось дурным голосом. Да уж подозреваю, что цепа такой лакомый кусочек быстро в оборот взяла. Она всегда голодная, сколько не корми. Встал и ринулся следом. Спасать уже обоих. Посторонних это растению тоже на дух не переносило. Кое-как освободил Иден и отобрал кота у обиженной флоры. Психологиня не пострадала, разве что морально. А вот Ромео был похож на праздничную пиньяту. Густая шерсть смешалась с соком растения, тут же подсохшим и превратившим мех в тяжелые вязкие комья. Иден встала передо мной на колени и при помощи магии и расчески попыталась привести в порядок проклятого кота — А мне пришлось стоять и держать эту извивающуюся тварь. Да уж, более нелепую ситуацию придумать сложно. Или все же возможно. Виктор в оранжерееу ворвалась сколокоченная Эвелин в компании Кельвина. Эвелин Киниер. Виктор выкрикнула, вбежав в аренжерею, и тут же пожалела об этом. Он стоял спиной ко входу, а перед ним на коленях Идан. Даже думать не хочу, что она там делает. Я попятилась, но откнулась спиной в кого-то, обернулась и увидела Кельвина, который, конечно же, не пошел к себе, а помчался вслед за мной. Хотелось исчезнуть. Расторгнуться и кого-нибудь убить, но я ведь и сама была почти в такой же ситуации. Разве можно злиться, точно зная, что он это делает не по доброй воле? Эвия, я все могу объяснить. Не поворачиваясь до конца, попытался начать оправдываться Виктор. Мне не нужно ничего объяснять, ответила, но он меня не понял. На лице Ден Лаоса читалась вся гамма чувств. От ненависти ко всему сущему до мольбы и безмерной нежности, с которой он всегда смотрел на меня. Виктор набрал воздуха, чтобы начать оправдываться, но я не дала ему сказать. Это какой-то массовый приворот. Развела руками, решив побыстрее объяснить, почему мне не нужны его оправдания. Заканчивайте поскорее, и будем думать, что делать дальше. Эвелин подала голос Иден. Вообще-то мы спасаем твоего ненормального кота. Она явно разозлилась, я заметила легкую вспышку, и Виктор выругался, когда Ромео вывернулся у него из рук, недовольно ми укнул и подбежал ко мне. Шерсть, ее не осталось, совсем. Теперь мой маинкун был похож на инфернального сфинкса, лысый, розовый и с ненавидящим взглядом. Упс. Эйдан встала и подошла поближе. Прости, я не хотела так сильно. Это лучше, чем чесать его еще пару часов. Виктор подошел к небольшой чаше и взял полотенце, не став мыть руки. Мочить его наглую морду все равно было нельзя, еще хуже стало бы. Цыпалата? догадалась я. Она самая, фыркнула Иден, забрав у Вика полотенце и нещедно вывозив его соком. Твой ненормальный питомец зачем-то полез в куст. Он хороший, воскликнула я и притопнула ногой. подхватила кота на руки и погладила по лысой, наглой морде, вложив в это движение немного силы и ускорив рост шерсти. Ромео приезжался ко мне и замурчал явно довольной собой. «Иден, прости, я не о том подумала». Невольно смутилась и потопила взгляд, ковыряя носком сапога пол. Психологиня махнула рукой, но тут же нахмурилась. «Так, что ты сказала?» Прости, я не... Она не дала договорить, помахав у меня перед лицом пальцем. До этого, что мой код хороший, а на академию кто-то наслал очень мощный приворот. Ректор сказал всем опустить голову и не смотреть друг другу в глаза. Мы немного попали под воздействие, но можно сказать, что отделались легким испугом. А вот в зале... Я передёрнула плечами, вспомнив то, что успела увидеть, пока Келл утаскивал меня оттуда. Не только блондин начал к кому-то приставать. Очень многие парни словно с цепи сорвались. Они пытались прямо на месте доказать ближайшим девушкам свою безграничную любовь. Кто-то вставал на колени, кто-то лез целоваться, а кто-то подхватывал объект своего обожания на руки и утаскивал из зала. «Невозможно!» воскликнула психолог. Приворот на такое количество народу? А кстати, раз уж мы выяснили, что весь ваш интим заключался в издевательстве над котом, то почему приворот не подействовал на вас двоих? Поинтересовался Кельвин, смерив Виктора и Идан недоверчивым взглядом. Подействовал, насупился Виктор и перевел взгляд на психолога. Вернее, на меня так точно подействовал, а вот на Иден, похоже, нет. Ведь ты изначально восприоняла мой интерес в штыки. Почему не сработало на тебя? Сработало, только очень слабо. Во-первых, я не питаюсь в столовой. Допускаю, что зелья подмешали во время завтрака или ужина. Во-вторых, как я уже и сказала, моё сердце когда-то давно было занято, а теперь оно просто выгорело, словно его и не было. Как сказали бы многие аdeptы, я не способна любить. А в третьих будет? – спросила крошка Лилу, подошедшая к нам. А в третьих, нам не всегда подвешенный щит от ментальных воздействий, и в кармане лежит цепочка с небольшим камешком янтаря, защищающая меня дополнительно. Поджало губы психолог, прислонившись тощим задом к столу и скрестив руки на груди. Хорошо, я вам верю. Ответила, решив поскорее закончить перечень ее аргументов, а то она так и до десятых доскачет. Но дальше-то что? Разойдемся по комнатам и будем сидеть, пока проблема не решится сама? Проворчал Кельвин, которого явно тянуло на приключения. Мы с Иден пойдем к Маркусу, а вы двое по комнатам, скомандовал Виктор и тот же насупился под моим недовольным взглядом. Идемте все вместе. предложила психолог. Разве что кота предлагаю здесь оставить. Ой, интересненько! всплеснула руками Лилу и первой побежала из оранжереи, перебирая своими невероятно гибкими крежками.